И поразительное свидетельство немочности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения её редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного. Недавно у меня в доме мы занялись игрой. Кто подберёт большее количество слов, выражающих два совершенно противоположных значения. Как, например, титл, которая обозначает титул, присвоенный самой высокой особе в нашем государстве, королю. Но применимо также и к простым людям, например, торговцам, не касаясь однако лиц, занимающих промежуточные между ними положения. Женщину высокопоставленную называют дамы. Женщину среднего сословия демосилье, а женщин самого низкого состояния опять-таки дамы. В ольдохины над столами допускается только у особ королевской крови и в трактирах. Демокрит утверждал, что боги и звери обладают более острой чувствительностью, чем люди, которые в этом отношении находятся на среднем уровне. Римляне носили одинаковые одежды и в траурные, и в праздничные дни. Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивает желудок и вызывает понос. Прозвище дрожащий полученное двенадцатым королём Наварры Санчо доказывает, что смелость заставляет наши члены дрожать подобно страху. Однажды слуги, надевая на своего господина доспехи и видя его дрожь, пытались ободрить его и стали преуменьшать опасность, которая ему предстояло подвергнуться. Но он сказал им: Вы плохо меня знаете. Если бы тело моё представляло тебе, куда увлечёт его сейчас моя храбрость, оно бы, объятое смертным холодом, упало на землю. Слабость, овладевающая нами в средстве холодности и отвращения к винериным играм, возникает у нас также и от чрезмерных желаний и необузданной пылкости. Слишком сильный холод и слишком сильный жар могут варить и жарить. Аристотель утверждает, что слитки свинца размягчаются и плавятся от холода и от зимних морозов, так же как от сильного жара. Возделение и пресыщение в равной мере заставляют страдать нас. И когда мы ещё не достигли наслаждения, и когда мы перешли его границы, глупость и мудрость сходятся в одном и том же чувстве, и в одном и том же отношении к невзгодам, которые постигают человека. Мудрый презирает их и властвует над ними, а глупцы не отдают себе в них отчёта. Вторые, если можно так выразиться, не доросли до них, первые их переросли. Мудрые, хорошо взвесив и рассмотрев свойства наших несчастий, измерив их и обсудив их истинную природу, возвышаются над ними мощным и мужественным порывом. Они презирают их, попирают ногами, ибо обладают такой силой и крепостью духа, что стрелы злого рока проникнут. попадая в них, неизбежно должны отскакивать и притупляться, как от встречи с твёрдым телом, в которое им не проникнуть. Люди обыкновенные, средние, находятся между двумя этими крайностями. Они сознают свои беды, ощущают их и не имеют силы их перенести. Детство и старческая дряхлость сходны с умственной слабостью. Алчность и расточительность, стремлением приобретать, увеличивать своё достояние. Есть и основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода. Одно безграмотное, предшествует науке, другое чуванное, следует за ней. Этот второй ряд невежества также создаётся и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею. Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности. Они бесхитростно веруют и подчиняются законам. В умах обладающих средней степенью силы и средними способностями, рождаются ошибочные мнения. Они следуют за поверхностным здравым смыслом и имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старинного образа мысли, имея в виду тех из нас, которые не просвещены наукой. Великие умы, более основательные и проникновенные, являет собой истинно верующих другого рода. Они длительно и благоговейно изучают священные писания, обнаруживают в нём более глубокую истину и озарённые её светом, понимают сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви. Что же мы видим, что некоторые достигают этой высшей ступени через промежуточную испытав при этом величайшую радость и убеждённость в том, что ими достигнута последняя грань христианского просвещения, и наслаждаются своей победой нравственно перерождённые, исполненные смиления, благодарности и величайшей скромности. Но в их число я не хотел бы включать тех людей, которые, желая очиститься от всякого подозрения, склонности к своим прежним заблуждениям и убедить нас в своей твёрдости впадает в крайность становится нетерпимыми и несправедливыми в отстаивании нашего дела и пятнают его вызывая постоянные упрёки в жестокости простые крестьяне честные люди честные люди также философы натуры глубокие и просвещённые обогащённый обширными познаниями в области полезных наук, но метисы, пренебрегшие состоянием первоначального неведения всех наук и не сумевшие достичь второго, высшего состояния, то есть сидящие между двух стульев, как, например, я сам и многие другие, опасны, глупы и вредны. Они-то и вносят в мир смуту. Что касается меня, ты я стараюсь насколько это в моих силах вернуться к первоначальному естественному состоянию которое совсем напрасно пытался покинуть народная и чисто природная поэзия отличается непосредственностью свежестью и изяществом которые употребляет её основным красотом поэзии достигший совершенства благодаря искусству как свидетельствует об этом гангские вилланели и поэтические произведения народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности. Поэзия посредственная, занимающая место между народную и той, которая достигла высшего совершенства, заслуживает пренебрежения, недостойна того, чтобы цениться и почитаться. Однако, придавшись подобным умственным изысканиям, я увидел, как это часто бывает, что мы принимали за трудную и необычную работу то, что на самом деле не таково. Находчивость наша, обострившись, обнаруживает бесконечное количество подобных примеров. Я приведу здесь только один, если стоит говорить об этих моих опытах. То может случиться, думается мне, что они не придутся по вкусу ни умам грубым и пошлым, ни умам исключительным и выдающимся. Те их не поймут, эти поймут слишком хорошо, и придется им удовольствоваться читателям среднего умственного уровня. Глава 55-я о запахах. О некоторых людях к ним относится Александр Великий. Говорят, что их пот издавал приятный запах. благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причины этого пытались выяснить Плутарх и другие. Но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному. Лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Самым чистым и сладостным дыханием, например, дыханием здорового ребенка, мы восхищаемся потому, что оно лишено какого бы то ни было телесного устройства. неприятного запаха. Вот почему, как говорит Плафт, женщина пахнет хорошо, когда она ничем не пахнет. Лучше всего ведёт себя та женщина, о поведении которой ничего не знают и не слышат. Что же касается приятных запахов, заимствованных извне, то мне кажется правильным мнением, что люди пользуются духами для того, чтобы скрыть какой-нибудь природный недостаток. Отсюда такое отождествление у древних поэтов. Благоухание у них часто означает вонь. Ты смеёшься надо мной, корицан, что я ничем не пахну. Но я предпочитаю ничем не пахнуть, чем благоухать. И в другом месте: Постом нехорошо пахнет тот, кто всегда благоухает. Тем не менее, я очень люблю вдыхать приятные запахи, и до крайности ненавижу дурные, ибо к ним я чувствительнее, чем кто-либо другой. Моё обоняние полеп. Различает козлиный запах волосатых подмышек лучше, чем пёс с самым острым нюхом чует логово вепря. Самые простые и естественные запахи для меня всего приятнее. И это в особенности касается женщин. Во времена самого грубого варварства киевские женщины, помывшись, пудрили и мазали себе лицо и тело ароматическим снадобьем, распространённым в их стране. Перед тем как сблизиться с мужчиной, они снимали эти притирания. И тело их становилось гладким и благоухающим. Удивительно, до какой степени пристают ко мне всевозможные запахи. До какой степени моя кожа обладает способностью впитывать их в себя. Тот, кто жалуется, что природа не наделила человека особым орудием для того, чтобы подносить запахи к носу, неправ. Ибо запахи сами проникают в нос. Ну ладно. Мне же в частности очень помогает в этом отношении мои пышные усы. Стоит мне поднести к ним мои надушенные перчатки или носовой платок, и запах будет держаться на них потом целый день. По ним можно обнаружить, откуда я пришёл. Когда-то в дни юности крепкие поцелуи сладкие, жадные, сочные, прилипали к ним и часами удерживались на них. И однако я мало подвержен тем повальным болезням, которые передаются при соприкосновении человека с человеком или через зараженный воздух. В свое время я счастлива и избег таких заболеваний, свирепствовавших в наших городах и среди войск, о Сократе мы читаем, что хотя он не покидал Афин, в то время как их несколько раз посещала чума. Он один ни разу ею не заразился. Я полагаю, что врачи могли бы лучше использовать запахи, чем они это делают, ибо часто замечал, что от запахов изменяется мое состояние. Так они действуют на мое настроение в зависимости от своих свойств. И в этом я нахожу подтверждение моего взгляда, что употребление ладана... и других ароматах в церквах, распространенной с древнейших времен среди всех народов и во всех религиях, имеет целью пробудить, очистить и возвеселить наши чувства, сделав нас тем самым более способными к созерцанию. Чтобы лучше судить об этом, я хотел бы попробовать стряпню тех поваров, которые были в том, что они были которые умеют приправлять кушанье различными ароматическими веществами, как это бросалось в глаза во время трапез короля Тунисского, который в наши дни прибыл в Няполь для свидания с императором Карлом. У него кушанье начинялись душистыми пряностями, и при том так щедро, что один павлин и два фазана, приготовленные по их способу, обходились в сотню дукатов. Когда их развязали, то не только в пившественном зале, но и во всех комнатах дворца и даже в соседних домах распространялись сладостные испарения, которые улетучивались не скоро. Отыскивая себе жильё, я прежде всего забочусь о том,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 Я предлагаю вниманию читателя мысли неясные и не вполне законченные, подобные тем, кто ставит на обсуждение в учёных собраниях сомнительные вопросы не для того, чтобы найти истину, но чтобы её искать. И подчиняю эти свои мысли суждению тех, кто призван направлять не только мои действия и мои описания, но и то, что я думаю. Мною принято будет и обращено мне же на пользу осуждение так же, как и одобрение, ибо сам я сочту нечесть тем, если окажется, что по неведению или небрежению позволил себе высказать что-либо противное святым установлением католической апостольской римской церкви, в которой умру и в которой родился. И всё же, отдаваясь всегда во власть тех цензуры, которые целиком подчинялись, я имею дерзновение коснуться здесь подобных предметов. Не знаю, ошибочно ли моё мнение, но поскольку Богу угодно было по особой своей милости и благоволению предписать нам и продиктовать собственными устами особый вид молитвы, Мне всегда казалось, что мы должны были бы пользоваться ею чаще, чем это делаем. Ибо, по моему убеждению, перед едой и после еды, перед сном и после пробуждения, и при всех обстоятельствах вообще, когда мы обычно молимся, христианам следовало бы читать Отче наш, если не в качестве единственной молитвы, то в всяком случае неизменно Церковь может увеличить количество молитв, разнообразить их, наставляя нас в том или ином отношении по мере надобности. Ибо я хорошо знаю, что сущность их и предмет всегда одни и те же. Но этой именно молитве подобало бы отдать предпочтение, чтобы она постоянно была у всех на устах. ибо не подлежит сомнению, что в ней сказано всё необходимое, и что она подходит для всех случаев жизни. Это единственная молитва, которой я пользуюсь неизменно и повторяю её вместо того, чтобы заменить другой. Благодаря этому, ни одной молитвы я не помню так хорошо, как эту. Теперь я думаю о том, откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к Богу Во всех наших намерениях и предприятиях, призывать его во всех наших нуждах и во всех делах, в которых нам по слабости нашей требуется помощь. Не заботьтесь о том, справедливы или несправедливы наши желания, и взывать к имени его и могуществу во всяком положении и во всяком деле, даже в самом порочном. Конечно, он единственный наш защитник, и в его власти все средства, чтобы нам помочь. Но не говоря уже о том, угодно ли ему будет удостоить нас своей сладостной отеческой милости. Он также справедлив, как благостен и всемогущ. И справедливость свою он являет чаще, чем всемогущество. Благодействует и нам в меру её требований, а не согласно нашим просьбам. Платон в своих законах указывает на три ошибочных суждения о богах, что их вовсе нет. что они не вмешиваются в наши дела, и что они ни в чём не отказывают нам, когда мы прибегаем к ним с молитвами, обетами и жертвоприношениями. По его мнению, никогда не бывает, чтобы первое из названных заблуждений прочно укоренялось в человеке с детства до старости. Два других могут казаться более упорными. Справедливость Божья и его могущество нераздельны. тщетно призываем мы силу Его к себе на помощь в неправом деле, хотя бы в то мгновение, когда мы обращаемся к Нему с молитвой. Душа у нас должна быть чистой и свободной от порочных страстей. В противном случае мы сами подносим Ему те бичи, которыми Он нас карает. Вместо того, чтобы очиститься от греха, мы удваиваем Его, прибегая к тому, у кого должны просить прощения, с чувствами неблагоговейными и полными ожесточениями. Вот почему я не слишком восхищаюсь теми, кто молится Богу особенно часто и усердно, если их поступки, совершаемые после молитвы, не свидетельствуют о раскаянии и исправлении. Если ты ночной прелюбодей, скрываешь свое лицо под гальтским плащом с капюшоном, И поведение человека, который считает гнусную жизнь с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека верного себе во всём и всегда одинаково порочного. Вот почему наша церковь всегда отвергает человека упорствующего в каком-нибудь важном грехе и закрывает перед ним свои двери. Молимся мы по обычаю и по привычке. Или вернее сказать, мы просто читаем или произносим слова молитвы. В конце концов это всего-навсего личина благочестия. Мне противно бывает, когда люди трижды осеняют себя крестом во время денидикте и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняется в ненависти, жадности и несправедливости. И тем более противным мне это, что сам я весьма почитаю крестное знамение, постоянно осеняя себя крестом и даже зевая, крещу себе рот. Пороком свой час, Богу свой. Так люди словно возмещают и уравновешивают одно другим. Просто диву даёшься. как это столь разные дела совершают они одно за другим и с таким неизменным рвением, что при этом незаметно никакого перерыва, никакого изменения даже при переходе от одного к другому. Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей и не столь согласным и мирным сообществу и преступнику и судье. Что может говорить о делах своих Господу человек, у которого на уме одно только распутство и который знает, сколь мерзостно оно перед лицом Всевышнего? Он обращается к Богу лишь для того, чтобы тотчи же снова пасть. Есть ли, как он уверяет, мысль о Божьем правосудии? Е ощущение его во время молитвы поражают и потрясает его душу. То как бы кратко ни было раскаяние, один страх Божий так часто возвращал бы его мысли к покаянию, что он тотче же побеждал бы угнездившиеся и укоренившиеся в нём пороки. Но что сказать о тех, вся жизнь которых основана на том, что они пожинают плоды и выгоды порока, зная, что это смертный грех. А сколько у нас занятий и должностей по самой природе своей порочных. Один человек, открывшись мне, признался в том, что всю свою жизнь исповедовал догматы религии и выполнял её обряды, хотя и отвергал их в душе. для того, чтобы не утратить своего высокого положения и почетных должностей. Как хватило у него духу сделать подобное признание? Каким языком говорят эти люди, обращаясь к правосудию Божию? Не дано им право перед Богом и перед нами ссылаться на свое раскаяние, ибо оно проявляется лишь в чисто внешнем и поверхностном исправлении. Или они дерзновенно решаются просить прощения, даже не помышляя об искуплении и раскаянии. Ну тогда вы не ждите. Я полагаю, что с ними дело обстоит так же, как и с теми, о которых я говорил раньше. Только упорство их труднее побороть. Эта противоречивость, эта столь низатная резкая переменчивость мнений, которую они выказывают, притворяясь перед нами, кажется мне каким-то чудом. Они является нам душу в состоянии невыносимой агонии. Каким извращённым представлялось мне воображение тех людей, которые в недавнее время имели обыкновение упрекать каждого, кто сохранял ясность мысли и исповедовал католическую веру, якобы притворстве, да ещё к тому же, утверждать, по-видимому, желая ему польстить, что он лишь с виду католик, а в душе не может не признавать истинной религии реформированной на их лад. Какое докучное и болезненное заблуждение мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе. А ещё хуже то, что подобные люди полагают, будто этот другой готов переменчивость земных судеб поставить выше надежд на вечное спасение и угрозы вечного проклятия они могут мне поверить ибо если в мои юные годы что-нибудь могло совратить меня то честолюбивое стремление бросить вызов судьбе и преодолеть все опасности связанные с недавними событиями сыграло бы здесь немало важную роль Не без достаточных оснований, думается мне. Только запрещает слишком свободно, смело и неосмотрительно пользоваться теми священными и божественными песнопениями, которые Дух Святой вложил в уста царя Давида. Примешивать Бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением. Голос этот слишком божественный, чтобы воспроизводить его только ради упражнения легких и удовольствия, доставляемого нашему слуху. Эти слова должна повторять совесть наша, а не язык. Безрассудно было бы допускать, чтобы какой-нибудь приказчик из лавки забавлялся и развлекался ими в перемешку святых, со своими суетными и пустыми помыслами. Столь же неразумно было бы позволять, чтобы в общей зале или на кухне валялись священные книги, излагающие божественные тайны нашей веры. Когда-то они были тайны, а теперь служат для развлечения и забавы. Предмет столь важный и достойный почитания, нельзя изучать в сутолке и мимоходом. К нему надо приступать со следоваточна и степенно, предписывая изучению в качестве вступления слова, которыми начинается церковная служба. Sursum corda и даже тело наше необходимо привести в положение свидетельствующее об особом внимании и уважении. Это занятие не для всех и каждого. Оно подобает лишь тем, кто посвятил себя Ему, кто призван для этого Богом. Дурным и невежественным людям оно принесет только вред. Священная история рассказывается не для развлечения. Ей должно внимать благоговейно, смиренно и с почтением. Как не смешны люди, возомнившие, что сделали ее доступной народу, изложив на народном языке. Словно ему достаточно разобраться в словах, чтобы понять всё, что написано. Я сказал бы даже больше. Вместо того, чтобы приблизить простого человека к священной книге, они удаляют его от неё. Полное незнание, во всём полагающееся на других, было более спасительным и более мудрым, чем эта чисто словесная и пустая наука, питающая в людях самомнение и дерзость. Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять слово Божье на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, мугометаны и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором впервые открылись им тайны их веры, и не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся сосудия достаточно осведомившей для того, чтобы установить, правильно ли переведено священное писание на их язык. Для церкви вселенский вопрос этот самый насущный и трудный. В проповедях и словесных поучениях даются толкования менее определённые, более свободные и текучие. И к тому же, по отдельным вопросам, так что это вовсе не одно и то же. Один из греческих историков-христиан справедливо порицает свое время за то, что тайны христианской веры свободно распространялись тогда на площадях, попадая в руки каких-нибудь ничтожных ремесленников, и что каждый мог обсуждать их и толковать по-своему. Он говорит также, что для нас, по благодати Божией, обладающих чистейшими тайнами благочестия, величайший стыд допускать, чтобы тайны эти опошлялись в устах простых и невежественных людей. Ведь даже язычники запрещали Сократу, Платону и другим величайшим мудрецам говорить и рассуждать о предметах, порученных ведению дольфийских жрецов. Говорит он и о том, что... Что когда государи берут ту или иную сторону в богословских спорах, они бывают вооружены не религиозным рвением, но гневом, что рвение воодушевляется божественным разумом и справедливостью и потому всегда спокойно и умеренно в своих проявлениях. Однако увлекаемая страстью человеческой может превратиться в ненависть и зависть. И тогда вместо пшеницы и винограда Оно производит плевелы и крапиву. Другой историк, давая советы императору Феодосию, правильно указывал, что диспуты не столько устраняют несогласия в церкви, сколько возбуждают и водышуляют еретические учения, и что поэтому следует избегать всяческих споров и словопрений, и опираться исключительно на предписания догматы, установленные древними. А император Андроник, встретив у себя во дворе двух вельмож, споривших с Лопадием по одному из важнейших вопросов нашей веры, сурово выпренил их и даже пригрозил утопить в реке, если не тотче же не перестанут. В наши дни дети и женщины оспаривают мнение людей самого почтенного возраста и наиболее умудрённых в вопросах церковных законов. Между тем, как первый же закон Платона запрещал им даже осведомляться об основаниях гражданских законов, которые для них должны были являться установлениями божественными. Разрешая старцам обсуждать вопросы законодательства между собой и с должностными лицами, этот платоновский закон добавляет. С кем чтобы это не происходило в присутствии молодёжи или непосвящённых. Некий епископ писал, что на другом конце света есть остров, у древних называвшийся Иоскориоды, который отличается здоровым климатом, плодородием и забивают всякого рода деревьями и плодами. и населён племенем исповедующим христианство, имеющим церкви и алтари, украшенные одним лишь крестом, без всяких других изображений. Люди эти тщательно соблюдают посты и праздники, усердно платят десятину священникам и столь целомудренны, что ни один из них не может знать больше одной женщины за всю свою жизнь. Впрочем, они так довольны своей судьбой, Что живя на острове посреди моря, не имеет понятия о кораблях и настолько простодушны, что ни слова не разумеют в религиозном учении, которому так старательно следуют. Это могло бы показаться невероятным тому, кто не знает, что некоторые язычники, ревностные идолопоклонники, о богах своих не ведают ничего, кроме их имён и статуй. Старинное начало Мелониппы трагедии Еврипида гласило: "О, Юпитер! Ибо ничего не знаю я о тебе, кроме одного твоего имени". В наше время мне приходилось слышать жалобы на некоторые произведения, которые упрекают за то, что содержание их слишком человеческое и философское, без всякой примеси богословских рассуждений. Но на подобные жалобы можно не без оснований возразить, что божественному учению гораздо лучше занимать особое место, подобающее ему, как царствующему и господствующему, что оно всюду должно быть главенствующим, а не играть подсобной и второстепенной роли, что рассуждение человеческого и философского характера подкреплять примерами из грамматики, риторики, логики гораздо уместнее, чем из предмета столь священного, что их также лучше брать из области театра, игр и публичных зрелищ, чтобы божественное установление рассматривалось с большим уважением и почитанием, взятое в отдельности и в соответствующих им выражениях, а не в связи с рассуждениями о человеческом. Что гораздо чаще грешат богословы, употребляющие слишком земные слова, чем гуманисты, пишущие недостаточно возвышенно, в философии, говорит Иоанн Златоуст, изгонялась святой наукой, как бесполезная служанка, недостойная видеть даже мимоходом с порога хранилище священных сокровищ небесного учения. Что человеческой речи свойственны формы более низменные, и ей не подобает возвышенное достоинство, величие и царственность Слова Божия. Я бы предоставил ей говорить verbis indisciplinatis о судьбе, предназначении, случайности, счастье и несчастье, о богах и употреблять другие свойственные ей выражения, словами грубыми и простыми. Я предлагаю домыслы человеческие, и в том числе мои собственные, просто как человеческие, взятые обособленно. а не как установленные и упорядоченные небесным повелением и потому не подлежащие сомнению и непререкаемым. Это дело взгляда на вещи, а не дело веры, как то, что я обсуждаю, согласно своему разумению, а не как то, во что я верю, по Слову Божию. Они подобны тем упражнениям, которые задают детям, и которые никак не поучительны, а наоборот, сами нуждаются в поучении. Все это я обсуждаю с мирской точки зрения, а не церковной, хотя и в глубоко в благочестивом духе. И не следует ли считать основательным во многих отношениях полезным и справедливым предписание о том, чтобы по вопросам религии лишь с чрезвычайной осторожностью писали все те, кто предназначен для этого по своему положению? Мне же быть, может, лучше всего не говорить о подобных вещах. Меня уверяли, что даже те, кто не принадлежит к нашей вере, запрещают у себя употреблять имя Божие в повседневной речи. Они не желают, чтобы им пользовались для призывов и восклицаний, для клятв или сравнений. И я нахожу, что в этом они правы. При каких обстоятельствах не призывали бы мы Бога среди наших мирских дел и в общении друг с другом? Это должно совершаться серьёзно и благоговейно. Кажется, у Ксенофонта есть одно место, где он говорит, что нам следует реже молиться Богу, поскольку не так легко привести свою душу в состояние сосредоточенности, чистоты и благоговения, в котором ей следует находиться во время молитвы. Иначе моления наши не только тщетны и бесполезны, но даже греховны. Прости нам говорим мы, как мы прощаем своим обидчикам. Что это значит, если не то, что мы отдаём ему свою душу, очищенную от вражды и жажды мщения. И тем не менее, мы обычно взываем к помощи Божией даже в греховных своих стремлениях и молим его совершить несправедливость. Ты просишь у богов такое, о чём можешь сказать им только тайком. Купец молится о сохранении своих суетных и излишних сокровищ. Честолюбец о победах, о возможности свободно отдаваться своей страсти. Вор просит помочь ему преодолеть опасности и затруднения, противостоящие его зловредным замыслам, или же благодарит за легкость, с какой ему удалось ограбить прохожего. У порога дома, в который грабители пытаются проникнуть по приставной лестнице, или взломав замок, возносят они молитвы, питая намерения и надежды полной жестокости, жадности и злостолюбия. Скажи-ка, чем ты стремишься поразить слух Юпитера? И он, конечно, воскликнет: "О, Юпитер, о всеблагой Юпитер!" Да и Юпитер сам не удержится от такого же восклицания. Королева Маргарита Наварская Рассказывает о некоем молодом принце, и хотя она не называет его, легко догадаться, кто это, что, направляясь на любовное свидание с женой одного парижского адвоката, он должен был проходить мимо церкви. И всякий раз, дойдя до этого святого места, он произносил молитву. Предоставляю вам самим судить, для чего ему, при исполненном столь благих помыслов, нужна была помощь Божия. Впрочем, королева Наварская упоминает об этом в доказательство его исключительного благочестия. Но ни один этот пример свидетельствует о том, что женщины совершенно не способны рассуждать на богословские темы. Истинная молитва, истинное примирение с Богом не могут быть доступны душе нечистой, да ещё в тот миг, когда она находится во власти сатаны. Тот, кто призывает помощь Божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы вор, залезший в чужой кошелек, и в то же время взывающий к правосудию, или как те, кто упоминает имя Божие, лже-свидетельствуя, мы потихоньку бормочем преступной молитвой. Мало найдется людей, которые решились бы открыто высказать то, о чем тайно просит Бога. Не всякий откажется от бормотания и постыдного шёпота в храме и открыто вознесёт свои молитвы богам. Вот почему пифагорейцы требовали, чтобы люди молились публично и вслух, дабы у Бога не просили они о вещах недостойных и неправидных. В таком, например, роде, сначала воззвав зычным голосом к Аполлону, Он затем едва шевелит губами, боясь, что его услышат. О, дивное лаверна, помоги мне обмануть, помоги мне казаться честным и правдивым. Прикрой мои прегрешения ночной тьмой и плутней облаком. Боги выполнили неправедные молитвы Эдипа для того, чтобы жестоко покарать его за них. Он молил о том, чтобы дети его силой оружия решили между собою спор о наследовании его престола. И имел несчастье быть пойманным на слове. Не о том следует просить, чтобы всё шло по нашему желанию, а о том, чтобы всё шло согласно требованиям разума. И в самом деле, кажется, что мы пользуемся нашими молитвами словно каким-то условным языком. подобно тем, как святые и божественные слова применяют для волшебства и магических целей, и что мы полагаем, будто действие молитвы зависит от расположения и последовательности слов, от их звучания или от движений, которые мы делаем во время молитвы. Ибо с душой, полной вожделений, не затронутой раскаянием или подлинным желанием вновь примириться с Богом, мы обращаем к нему эти слова, которые подсказывает нам память, и надеемся таким образом искупить свои прегрешения. Нет ничего более кроткого, ласкового и милосердного к нам, чем божественный закон. Он призывает нас к себе, как бы мерзостные и грешны мы ни были. Он открывает нам объятия и принимает в лоно своё, как бы мы ни были гнусны. грязны и отвратительны и сейчас, и в будущем. Но зато и мы должны взирать на Него чистыми очами. Мы должны принимать это прощение с величайшей благодарностью. И хотя бы в то мгновение, когда обращаемся к Богу, ощущать всей душой своей отвращение к своим грехам и ненависть к страстям, которые заставили нас приступить к Божий закону. «Ни боги, ни благомыслящие люди, — говорит Платон, — не принимают даров от злых. Если коснуться алтаря чистой рукой, то можно смягчить суровость пенатов не только богатыми приношениями, но и горской полбы, благочестиво предложенной вместе с солью». Глава 57 «О возрасте». Я не знаю, на основании чего устанавливаем мы продолжительность нашей жизни. Я вижу, что по сравнению с общим мнением на этот счёт мудрецы сильно сокращают её срок. Как, сказал Катон младший, тем, кто хотел помешать ему покончить с собой. Неужели по вашему я настолько молод ещё, что заслуживаю упрёков в желании слишком рано уйти из жизни? А ему было всего 48 лет. Заобразись с тем, что лишь немногие люди достигают этого возраста. Он считал его весьма зрелым и преклонным. Те же, кто ссылается на какой-то другой срок, который они считают естественным и который обещает ещё несколько лет жизни, могли бы делать это с некоторым основанием, если бы обладали преимуществом, избавляющим их от бесчисленных случайностей, которым каждый из нас подвержен. по самой природе вещей и которые всегда могут сократить этот положенный по их мнению срок. Какое тщетное мечтание надеяться на смерть от истощения сил вследствие глубокой старости и считать, что этим определяется продолжительность нашей жизни. Ведь этот род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех. Мы называем естественным только его как будто для человека неестественно сломать себе шею при падении, утонуть во время кораблекрушения, схватить чуму или воспаление лёгких, и как будто обычные условия нашего существования не подвергают нас всем подобным бедствиям. Не будем обольщаться приятными словами. Естественным гораздо правильней считать то, что оказывается наиболее распространённым, обычным и всеобщим. Умереть от старости это смерть редкая, исключительная и необычная. Это последний род смерти, возможный лишь как самый крайний случай. И чем более удалена от нас такая возможность, тем меньше оснований на неё рассчитывать. Разумеется, это тот предел, который мы никогда не переступим, и который закон природы не разрешает нам переступать. И этот закон лишь очень редко позволяет нам дожить до пределов. Это исключительный дар, которым природа особо награждает какого-нибудь одного человека на протяжении двух-трёх столетий, избавляя его от опасностей и трудностей, непрерывно встречающихся на столь долгом жизненном пути. Поэтому, на мой взгляд, достигнутый нами возраст надо рассматривать как такой которого достигают лишь немногие люди. Поскольку обычно людям не дано бывает дойти до него, это признак того, что нам удалось далеко зайти. И раз мы перешли обычные границы, которые являются подлинной мерой длительности нашего существования, нам не следует надеяться на то, что путь наш ещё удлинится. Мы уже избежали столько случаев умереть, постоянно подстерегающих человека, что должны признать столь необычно поддерживающий нас счастье совершенно исключительным и не рассчитывать на то, что оно пробьётся. Сами законы наши повинны в том, что нами овладевает это ложное самовольствие. Они не считают человека способным располагать его имуществом до 25 лет. А ведь ему далеко не всегда удаётся дожить до этого возраста. Август сбавил 5 лет по сравнению со старинными римскими установлениями, объявив, что для занятия судейских должностей достаточно иметь 30 лет. Сервий Туллий освободил садников, достигших 47 лет, от военной повинности. Август ещё снизил этот срок до 45 лет. Мне кажется, что нет особых оснований отпускать людей на покой ранее 55-60 лет. Моё мнение таково, что в интересах общества дать нам возможность как можно дольше исправлять занимаемые нами должности. Но я считаю, с другой стороны, что нам следует открывать к ним доступ раньше. Сам август 19 лет решал судьбы мира. А в то же время он издаёт указ, что надо достигнуть 30 лет, чтобы решать вопрос о том, где установить какой-нибудь сточный жёлоб. Я же считаю, что к 20 годам душа человека вполне созревает, как и должно быть. И что она раскрывает уже все свои возможности. Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает. Именно к этому сроку наши природные качества и добродетели должны проявить себя с полной силой и красотой. Или же они никогда не проявят себя. Раз шип не острый с первых дней, потом не станет он острей, говорят в Дафине. Из всех известных мне прекрасных деяний человеческих, каковы бы они ни были, гораздо больше, насколько мне кажется, совершалось до 30-летнего возраста, чем позднее. Так было в древности, так и в наше время, и часто в жизни одного и того же человека. Ведь это с полной уверенностью можно сказать о Ганнибале и о его великом противнике Сцепионе. Доброй половины их жизни была прожита за счёт славы, которую они стяжали в молодости. Позже они тоже были великими людьми, но лишь по сравнению с другими, а не с самими собой. Что до меня, то я с полной уверенностью могу сказать, что с этого возраста мой дух и моё тело больше утратили, чем приобрели, больше двигались назад, чем вперёд. Возможно, что у тех, кто умеет хорошо использовать своё время, знания и опыт растут вместе с жизнью. Но подвижность, быстрота, стойкость и другие душевные качества, непосредственно принадлежащие нашему существу, более важные и основные, слабеют и увядают.